«Курочка-ряба» или «Как тебе такое, Илон Маск?» Подскажите мне того, кто не знает этой сказки наизусть. Она коротенькая, но многогранная. А давайте разберем ее вот с какой стороны. Жили-были дед да баба. Была у них курочка-ряба. Дед и бабка — люди простые, деревенские и незамысловатые. Жизненный уклад у них по принципу Все как у всех. И тут их курица такое отчебучила. Снесла курочка яичко. Не простое, а золотое. Яйцо примем за метафору ребенка. Принесла курица в подоле ребёночка. Не простого, а золотого. По-любому нестандартного. Может, малыш был слишком любознательным. Задавал родным бесконечное количество вопросов. Откуда появилась радуга? Почему птицы летают, а люди нет? Отчего вода зимой становится твердой? А может, малыш рисовал? Палочкой на песке, углём на белёной печке. Ну что с ним делать-то? Отправляешь коров в пасти, а он всё стадо растерял, витая в облаках. Те деревни по врагам потом собирали. Говоришь, дрова нарубить, а он чуть себе ногу топором не оттяпал. О чем только думал. Установочки. Думать вредно. Мечты для лентяев. Работай, не рассуждай. Делай, что велено. Дед бил-бил, не разбил. Баба била-била, не разбила. Мышка бежала. Хвостиком задела, яичко упало и разбилось. В рамках семьи и дома держался малыш сколько мог, сохранял свою самость. Но тут пришла мышь. Мышь серая, обыкновенная, метафора среднестатистического стандарта. Будь как все, Тогда сольёшься своей серостью и заурядностью с толпой. Будешь принят, растворишься среди себе подобных. Человек — существо стадное, выживает благодаря общине. Быть белой вороной, золотым яйцом опасно для жизни. Один в поле не воин и все такое. И вот, общественное мнение взмахнуло хвостиком и разбило золотое яичко в дребезги, сломало личность, уничтожило потенциал, отняло мечту, а с ней и жизнь. Дед плачет, баба плачет, а курочка кудахчет. Да не плачь, дед, не плачь, баба, снесу вам яичко не золотое, а простое. Дед и бабка плачут, жалко им дитятка, но уж больно оно сияло, слепило и подсвечивало серость остальных, застревало у соседей костью в горле, бревном в глазах. С точки зрения психологии тут поднимается тема безусловного принятия ребенка. Таким, какой он есть, золотой, синий, В крапинку. Ему можно быть любым. Он должен пройти свой уникальный путь. Развиваться, блистать и нести свой свет в грядущие поколения. Если бы не предрассудки и страхи бабки и деда. Если бы не что подумают соседи. Если бы не жестокость серой мыши то мир мог бы получить еще одного Андрея Рублева или Михаила Ломоносова. Список можно расширять. Кеплер, Бруно, Коперник. Вот они, золотые яйца эволюции человечества. Печально, что в итоге и их мышь разбила, ну или поджарила. В нашем современном мире мышь более лояльна. И у нас есть Хокинг и Вуйчич. Пока золотые яйца в тренде, «Мир развивается».